Часть восьмая. Это странно. Подождите минуточку. Стойте, что за поспешный приговор? Поставьте более веские доказательства. Предприговор о смерти? Ну, нельзя так беспечно человеку выносить. Подсудимый, за поведением своим последите. Но, но Кадзуха прав. Это странно. Здесь определенно что-то не так. Конечно, Кадзуха действительно задал обиду на То, что на него плечи свалился огромный долг из-за а к в а но, несмотря на все это, у него бы смелости не хватило отправить к нему к а р н о т и т «Ты меня защищаешь или оскорбляешь?» Пока я размышлял, как же заткнуть Акву, м и г у м и н сняла повязку и сказала. «Очень нехорошо. Поскольку вы думаете о к а з а м и как о террористе, я покажу вам, что значит настоящий терроризм. Вы чего делаете? Пустите меня!» Видев, что алые глаза м е г у м и н засветились, охранники бросились и скрутили ее. Да уж... Сена встала и, призывая охранников вывести м е г у м и н и а к в а прочь, была перебита судьей. Порядок, порядок! Я сказал порядок, суде. судья! Судья наконец-то потерял терпение, закричал и начал бить молотком. Охранники тащили м е г у м и н и а к в а прочь, когда внезапно... «Ваша честь, пожалуйста, взгляните на это». д а р к н е с которая за сеанс ни слова не сказала, вытащила что-то из груди. Это был кулон, который выглядел ценным с какой-то эмблемой на нём. Не знаю, что это такое, но все остальные в зале его узнали. «Это в вы... Судья встал от удивления, смотря широко раскрытыми глазами на купол. Под взглядами всех п р и с у т с т в у ю щ и х д а р к н е с тихо сказала... «Простите, но не могли бы вы ради меня приостановить судебное разбирательство? Я не прошу прокурора бросать это дело, мне просто нужно время, чтобы доказать, что этот человек невиновен и не является прислужником короля демонов. В то же время я прошу его возместить помещику ущерб за его особняк». Сцены судьи отцепенели, пока смотрели на кулон, предоставленный Даркнесс. В таких обстоятельствах только помещику удалось слава протестовать. «Но вы даже об этом не просите!» «Алдерп, как жертва в этом деле, вы можете считать, что я буду вам обязана, если вы будете в пределах моих возможностей. И Я сделаю все, что вы хотите. Я не прошу вас снимать обвинение, я просто надеюсь, что вы сможете некоторое время подождать и отложить его». Услышав, что Дарна сказала, помещик встал и сглотнул. «Что угодно?» «Верно, что угодно». о слов Даркнесс, глаза помещика засветились, и он с похотью смотрел на её тело. Затем он сел обратно в кресло и сказал. «Хорошо, поскольку вы в ы д в и н у л и подобную просьбу, я дам вам возможность больше времени потратить на всё это». После того, как я п о л у ч и л разрешение покинуть зал суда, я спросил Даркнесс, которая следовала за мной. «Эй, Даркнесс, чего это такое было? Ты, ты знаешь ч т о г о старика?» Можно и так сказать. С моих юных лет у меня появилась кое-какая навязчивая идея в отношении меня, когда его жена умерла. Он несколько раз даже просил моей руки, но мой отец отказывал ему из-за нашей разницы в возрасте. о звучит неприятно. Погоди, ты дала ему обещание с точностью под... Всё ли будет в порядке? Он ведь б ы так пялился, я даже не знаю... Может, нечто ужасное случится? Что-то... что-то ужасное? Так, Дарвна, стой! Верни мое сочувствие к тебе, пожалуйста. Я отвернулся от о з в р а щ е н к и Дарвас, которая стала краснеть и тяжело дышать, и вместе мы пошли м е г а м и н и Акву забирать у стражников, которые их держали.